Глава 9 Т-0 пространство. Окрестности гравитационного колодца. Скопление астероидов. Оружейные турели ждали, когда я появлюсь в их поле зрения. Три ракетных взрыва значительно откинули меня с траектории, но динамический щит выдержал. К тому моменту перезарядился и синий. Я выровнялся, перестав кувыркаться в космосе, и снова принялся уворачиваться. С каждой секундой боя мне становилось проще. Понимание общей картины пазлом складывалось в голове, и от очередных пяти ракет я просто улизнул. Повезло, что они не были самонаводящимися. Потребовалось около трех секунд, чтобы осмотреться, запечатлеть изображение в голове и дальше уже разбирать его. Относительно полуразрушенного здания башни привратника я висел вниз головой. Привратник вышел из здания. На его громадном теле лежали куски металла, а многочисленные конечности ничего не пытались с этим сделать. План, основанный на подсказках Юма, наконец созрел. Я рванул к привратнику, активировав двигатели за спиной. Проблема была вот в чем. Турели на большом астероиде стреляли плазмы, прицеливаясь в меня то на астероидах поменьше стреляли ракетами. Моя задача оказалась проста – сделай так, чтобы ракеты летели в привратника и при этом увернуться от плазменных зарядов, скорость которых выше, чем у ракет. И да, хорошо бы не попасть под раздачу от самого привратника. Аин еще увеличил сбор мистической энергии, напитывая способности щита так, чтобы количество возможного урона, поглощаемого щитом, возросло. Подсказок системы не было, поэтому действовать приходилось своими силами. Зависну почти над монстром, я ждала. Плазменные заряды ударились о первый щит, но он выдержал. Привратнику потребовалось извернуться, чтобы заметить меня и взреветь. Он-то думал, что я буду носиться туда-сюда по зданию, но не тут-то было. Его конечности потянулись в мою сторону. Но мой механоид висел на достаточном расстоянии, чтобы он не достал меня. Заряды плазмы врезались в щит. Но он поглотил их, даже не дрогнув. Я же мысленно отсчитывал секунды, поджидая, когда очередная ракета отправится по мою душу. И на пятой резко ушел вправо. Четыре ракеты не стали разворачиваться и попали четко в цели. Каково же было мое удивление, когда вокруг привратника тоже возник щит. И не какой-нибудь, а вполне себе синий. Вот это стало неожиданностью. План требовал срочной переработки. «Юм, у привратника щиты. Куда надо стукнуть, чтобы их сбить?» Напарник не подвел. «Под пузом находится маленький круглый диск. Он едва заметен и является тем, что генерирует щит. Принял». Лезть под пузо, чтобы эта громадная туша могла меня раздавить, я не стал. Вместо этого, уходят плазмы и ракет, рванул в сторону космического мусора. Поиски осложнились усиленным огнем. Ритм турели изменился. Их будто в два раза ускорили. Теперь они плевались смертоносными зарядами, будто раздражённые фурии. Пришлось вновь использовать ускорение. Скорость зарядов снизилась наполовину. И я спокойно нашёл в куче космического мусора неактивированную мину. Она так и крепилась к уску стены, летая вместе с ним по космосу. Добавив скорости, я кинулся к ней, схватил кусок с обратной стороны от мины и рванул к привратнику. Двигаться стало на порядок тяжелее. К тому же возникла опасность детонации от очередной ракеты, или заряда плазмы, поэтому я расширил щит вокруг себя, и он охватил и кусок с миной. Вовремя. Плазменные турели ускорились и буквально заплевали меня. Надеясь, что мой щит выдержит, втопил двигатели на полную и отправился к цели. Эйн понял меня без слов, каркасным зрением отметив нужный мне диск. Поэтому, не снижая скорости, я ловко ушел сначала в пике, а затем в метре от поверхности астероида, вывернулся и на скорости подлетел к привратнику, чтобы на полном ходу воткнуть кусок стены с миной в слабое место. Монстр взревел, потому что мой подарочек пробил его защиту и наполовину вошел в его тело. Я же уже через секунду оказался на приличном расстоянии. Мина разорвалась ровно, как и задумывалась. Искусственно выведенная тварь взревела от боли. Ее щит пропал, и одна из ракет ударилась в него. На все эти действия ушли секунды. Чтобы не терять времени, я развернулся и облетел вокруг привратника. Заряды плазмы и ракеты, нацеленные в меня, врезались в тушу, нанося многочисленный урон. Открывались куски плоти. Пара рук рухнула на остатки дорожки. Привратник сходил с ума от боли. Мгновение, и он выпустил луч. Я легко от него увернулся. Луч ударился в соседний астероид и угодил в щиты. «О, как!» Значит, вот так защищены остальные астероиды. И то, что я изначально не заметил щитов, означало, что включались или выключались они по определенному алгоритму. Откинув ненужные мысли, приготовился. Урона от плазмы и ракет не хватило. Следовало помочь. Снова в кучу космического мусора. Нет, не за миной, а за самим мусором. И снова пули вонзая осколок стены прямо в тело твари. То ли я такой сильный, то ли привратник не рассчитан на проникающего урона но его плоть поддается. Повторяю свои действия. Турели и ракеты замолкли. Я был обрадовался. Только вот Эйн снова использовал каркасное зрение. И все сразу стало понятно. Турели меняет тип боеприпасов. И, судя по всему, переходит в другой режим огня. Ничего хорошего это не сулит. Надо ускориться. План в голове снова переработался. Четкости не было, только смутное понимание. Двигатели горели, ускорение работало. А я метался, как ужаленный, между обломками мусора и привратником. За ту минуту, пока турели переходили в другой режим, я натыкал в столько кусков, что он стал напоминать ежа. Время утекало. Я завис над монстром. Сейчас или никогда. Гравитационный удар! Мистическая сила припечатала привратника, будто на того свалилась гора. Мусор пронзил его тело насквозь а площадка под ним разошлась трещинами. Эффект от способности оказался настолько неожиданным, что я на некоторое время завис, с отвращением разглядывая расплющенный кусок плоти. Горуб лопнула, а мирская вязкая жидкость, больше походящая на гной, разлетелась во все стороны, окисляя всё на своем пути. Карта получена. Уведомление прилетело, загородив обзор, так что я смахнул его, И продолжил смотреть. но ну, недолго. Турели вернулись. И в меня вновь устремились ракеты, уже самонаводящиеся. «Капитан, вали оттуда!» Ор-Юма через аудиоканал заставил меня вздрогнуть и рвануть вверх. Полученная карта тут же вырисовала единственную зеленую линию, ведущую на выход. По ней я и полетел. Абсолютно все ракеты, а их оказалось больше десятка, врезались в меня. Сила их значительно превосходила предыдущие, поэтому щит предательски мигнул и пропал. Та же участь постигла и синий щит. К счастью, они поглотили большую часть урона. Последняя ракета врезалась уже в корбионовые пластины на спине, но они выдержали. Зато меня откинуло в сторону, и только благодаря неимоверному усилию я смог вернуться на исходную траекторию. Выжив всё, что можно из двигателя, а также обновив ускорение, я кинулся прочь из-за И вырвался. Самонаводящиеся ракеты взорвались на выходе. Дальше они не летели. Видимо, зона их действия искусственно ограничили. «Есть! Я вырвался!» Радостно заорал я ребятам. «Лети строго по указанному карте маршруту. И, капитан, удачи!» Тон и Юма напомнил, где я нахожусь, и все мое ликование разом испарилось. Сосредоточенно я летел четко по указанной траектории. «Капитан, а знаешь, почему черный сектор называется черным?» – поинтересовался Йом. «Потому что здесь все против тебя?» «Потому что выживаемость механоидов в нем самая низкая. Искусственно выведенные твари Роя Турели – это лишь прелюдия к тому, что тебя ожидает. Обычно механоиды стараются обходить этот сектор стороной. Но в твоем случае придется пролететь его из начала в конец» и учтив, что в центре него стоит самый сильный источник мистических помех, что-то похожее на Смерчину нарисал, но хуже. Спасибо, юма ты меня всегда поддерживаешь. Корабли, механоиды, твари, роя, все стараются обойти этот источник. Продолжил напарник, как ни в чем не бывало. Но вот проблема. Чтобы обогнуть его с твоей скоростью и со всеми возможными препятствиями, уйдет часов двенадцать предлагаешь лететь сквозь него открывай карту еще зона обозначена зеленым треугольником нашел ставь метку ты должен добраться туда за три с половиной часа с виду просто прикинул я разные варианты и по всему выходило что ни одна из траекторий ведущих вокруг источника не позволяла прибыть в срок берегись ши что В этот момент в меня на огромной скорости что-то врезалось. Щиты не успели восстановиться, так что удар пришелся на Корбионову пластину, помев ее. Ошарашенно посмотрев на нее, я увидел твари Роя. Ранее мне уже доводилось встречаться с ними. Ксилус, Ши — треугольные твари, что атаковали Фрей во время нападения Хириона. И сейчас я четко видел, что они тоже находятся под чужим контролем. Залп тварей, но я уворачиваюсь. Вступать с ними в бой смысла нет. Мне просто нечем отбиваться. Гравитационный удар на перезарядке, щиты на перезарядке. Выход только один — удержать со всех двигателей. К сожалению, у твари оказался иной взгляд. Оказывается, на Аргусе они не показывали всей своей мощи. Потому что, когда несколько шип появились передо мной из ниоткуда, я буквально врезался в одну из них. Плевок пронзил мое плечо, от остальных меня защитили пластины. Схватив одну из них, я двинулся вперед. Твари, размером с полметра, вот только опасность, несмотря на скромные габариты, представляли серьезную. Недолго думая, сжал двумя руками ши и начал рвать. Твари поддалась и через секунду разлеталась на две половины, обдав меня эссенцией, восстанавливал поврежденные пластины. Все же польза есть. Интересно, почему особи к не давали эссенцию, а эти дают? Мысль сформировалась и тут же исчезла в горячке боя. Ши стали нападать на меня скопом. Больше всего бесило это их появление из ниоткуда. Приходилось уворачиваться влево, вправо, вниз, вверх и даже отлетать назад. Пластины трещали, ноги потихоньку обрастали шипами. Но Эйн выталкивал их из меня, не терпя инородных предметов. Бой значительно замедлял продвижение. Эйн сканировал окружающее пространство и подсказывал, что все твари, засевшие в соседних астероидах, до которых лететь не один километр, пёрли в мою сторону, как стаи насекомых на свет. Динамический щит успел перезарядиться, и я накинул его. Отшвырнув нападающих Ши, ушёл в спираль и полетел вперёд. Предсказать появление Ши оказалось возможным, поэтому я старался двигаться по указанной траектории, максимально маневрируя. И это помогло. Твари больше не попадали в меня, а когда неожиданно появлялись, я успевал уходить в сторону. Ускорение тоже перезарядилось, и я использовал его постоянно. Пустая местность космоса менялась. Появился космический мусор, куски астероидов, каменные ледяные обломки. Я приближался к группе астероидов, которые сбивались в кучу, образуя хаос. То, что нужно. Уши была слабость. Да, они телепортировались и стреляли но не могли резко менять траекторию своего движения, как это делал я. К слову, для меня все это стало испытанием. Астероиды и их обломки перемещались с разной скоростью. Плюс разница в массе и размерах. Они сталкивались разлетались на куски или притягивались к какому-то из обломков. Почему и как я не задавал вопросов? Приняв местность как данность, изо всех сил подбирался к цели. Залп твари ударил в один из астероидов размером с меня, выбив каменные брызги. Часть из них приняли на себя мои щиты. Постепенно шеи отстали, их атаки сходили на нет. Я же был предельно сосредоточен, и только поэтому мог успешно избегать неожиданно появляющихся и прилетающих осколков или астероидов. Большие я обходил у поверхности, мелкие сверху или снизу, а те, что меньше меня, и вовсе разбивал кулаком. Благо корпусы напыления Эйна сдерживали урон. И только я настроился на этот переход, как мне все оказалось так просто. Эйн первым предупредил меня об угрозе. Органический глаз вертелся и крутился, выискивая опасность. Поэтому первым заметил истребитель, сокрытый невидимостью. И когда тот выстрелил, я резко оттолкнулся от пролетающего мимо мелкого каменного крошева. Через секунду от него осталась лишь космическая пыль. «Эй, капитан, больно легко тебе, не находишь?» Довольно голос Крислана раздался в окружающем космическом пространстве. Эйн тут же выпустил каркасное зрение, подсветив еще с десяток истребителей, спрятавшихся в этом хаосе под невидимостью. судья разве мешает участникам проходить?» Удивления не было. Юм сказал выжить, а значит, просто не будет. «Обычно нет, но на науксоне заплатили очень много денег, чтобы испортить тебе жизнь». Залп орудий снова направился в мою сторону. Разумно решу, что между нами должно быть препятствие, я призвал всю свою ловкость, заработанную за это время. Двигатели горели от перегрузки. То я выжимал из них максимум, то резко сбрасывал скорость, чтобы через секунду ускориться вновь. Знал бы, что придется проходить такое испытание, взял бы двигатели и в ноги. И еще и на модулятор ускорения разорился бы. Истребитель Крислана выпустил целую очередь, разорвавшую астероиды на куски. Однако я уловил закономерность. Истребитель не сходил со своей позиции, завистов на одном месте. И это натолкнуло на мысль об их ограничениях. Следовательно, мне всего лишь нужно держаться от них подальше. Прыжок влево, вправо, вниз, снова вправо, теперь влево. Астероиды отлично активировали прыжковые двигатели на ногах, да дающие ускорение. Я выжимал из механоида максимум, используя все способности. Да я превзошел сам себя. Но этого хватало, чтобы всего на секунду быть впереди. Крислан мазал, надеюсь он очень сильно злится, сидя в кабине. Рано я порадовался, что у меня все получается. Как будто кто-то могучий взмахнул веером, и множество астероидов полетели в меня. Только и успел, что выставить руки вперед, как мощный удар припечатал меня спереди, а через пару секунд обрезался в другой астероид, оказавшийся в своего рода бутерброде. Удар был силен. Пластины трещали, но щит выдержал. Выждав еще пяток секунд, пока сильное давление пропадет, с огромным трудом оттолкнул прибивший меня камень и, отпрыгнув от того, к которому был прибит, рванул вперед. «Что и херен вас за дерея-то было?» Я заорал одновременно и в аудиочат и в окружающее пространство. Соизволил ответить юм. «На отборочных действуют те же правила, что и на основной королевской охоте». Есть аукцион, где продают возможности влиять на ход этапа, заплатив некую сумму нодов. Чем больше возможности влияния, тем больше нужно заплатить. Минимальный платеж – миллиард нодов. Вон Келлиру Пре прислали энергоядро, и они уже захватили астероид с моллюском, резко ускорив продвижение. А за то, чтобы фаворит Андреас воспользовался своей способностью волна и направил на тебя все астероиды в этом хаосе, заплатили семь сотен миллиардов. За атаку истребителей заплатили пять сотен миллиардов, а пострелять из плазменных турелей стоило двести миллиардов. Но так как ты успешно выживаешь, то процент от каждой суммы уходит на твой личный счет». «Почему мне об этом раньше не рассказывали?» — хмуро поинтересовался я, пиная череду небольшой кусок камня и превращая его в пыль. «Потому что условия до последнего держались в секрете». «Просто сказал ю